Провокация. Хорст Асперникус. Народа убийства. Слава Богу! Заметил кто-то, что эту историю, геноцида, написал немец. Иначе бы автору не избежать обвинений в германофобии. Я так не думаю. То обстоятельство, что... Окончательное решение еврейского вопроса в третьем рейхе лежит на совести немцев. Для автора антрополога маловажная частность процесса не сводимого ни к немецким убийцам, ни к жертвам евреям. Уже немало говорено о мерзости современного человека. Наш автор однако решил покончить с ним раз на всегда, пригвоздив его. так, чтобы он уже не поднялся. Асперникус, имя заставляющее вспомнить Коперника, решил, по примеру своего предшественника-астронома, совершить переворот в антропологии зла. Насколько это ему удалось, читатель пусть судит сам, познакомившись с изложением обоих томов его исследованиям. Том первый, как и положено, столь обширному замыслу открывается рассмотрение отношений существующих в мире животных. Автор начинает с хищников, которые должны убивать, чтобы жить. Он подчеркивает, что хищник, особенно крупный, убивает не больше, чем это нужно ему самому и свите его сопратесяников, коменсалов. Ведь, как известно, А любого хищника окружает свита из более слабых животных, питающихся остатками его добычи. Не хищники агрессивны только в период течки, но смертельный исход схватки самцов из засамки. Исключение: убийство, совершаемое без всякой корысти, в природе явление крайне редкое. Сравнительно чаще оно встречается среди одомашненных животных. Человек дело совершенно другое. Политописным свидетельством военные столкновения с древнейших времен заканчивались резньей побежденных. Мотивы обычно были практические: уничтожая противника и даже его потомство, победитель предохранял себя от возмездия. Такого рода резня совершалась вполне открыто и даже демонстративно. Корзины отрубленных конечностей и гениталей украшали триумфальные шествия победителей в качестве доказательств победы. И это право сильного в древности никем не оспаривалось. Убивать побежденных на месте или же обращать их в рабство зависело от чисто практических соображений. Асперникус на обширном материале показывает, как в практику ведения войн постепенно вводились ограничения, зафиксированные в рыцарских кодексах. Впрочем, в гражданских войнах эти ограничения не соблюдались, недобитый внутренний враг опаснее внешнего, и еретиков-катаров-католики преследовали ожесточеннее, чем сарацин. Число ограничений мало по мало росло, пока, наконец, не появились соглашения типа Гаагской конвенции. Их суть сводилась к тому, что военный триумф и истребление побежденных разъединяются навсегда. Первый ни в коем случае не может повлечь за собой второе. Это разъединение рассматривалось как прогресс в этике военных конфликтов. Массовые убийства случались и в новое время, но в них мы не видим уже ни архаической демонстративности, ни осознательных выгод для истребляющей стороны. Тут Асперникус переходит к анализу доводов, выдвигавшихся в разное время в оправдание геноцида. В христианском мире выставлять подобные доводы стало делом обычным. Следует, впрочем, добавить, что не колониальные экспедиции, не захват африканских рабов, не задолго до этого освобождение гроба господня, не покорение государств южноамериканских индейцев не совершались под лозунгом геноцида, как такового. Речь шла о рабочей силе, крещении язычников или присоединении заморских земель. И резня туземцев была лишь ступенькой к достижению цели. Однако в истории геноцидов прослеживается снижение значимости их непосредственной выгоды и возрастание роли идеиных обоснований резни, иначе говоря, все возрастающий перевес духовных приобретений инициаторов над материальными. Предвосхищением нацистского геноцида. Асперникус считает резню армян, устроенную турками во время Первой мировой войны. Здесь уже на лицо весь набор отличительных черт современного геноцида. Туркам он не принес сколько-нибудь существенных выгод. Его мотивы были фальсифицированы, а сам он по возможности скрыт от остального мира, ибо, согласно автору, не геноцид тут кул. Здесь, как таковой, французская, есть предмет двадцатого века, но народа убийство статально фальсифицированным обоснованием, ход и результаты которого маскируются со всей возможной тщательностью. Материальные выгоды от ограбления жертв были, как правило, мизерны, а если говорить о евреях и немцах. то юдоцит нанес германскому государству прямой материальный и культурный ущерб. Это доказали немецкие авторы на обширном фактическом материале. Тем самым исходная историческая ситуация сменилась на прямо противоположную. Военные и экономические выгоды истребления из реальных превратились в фиктивные и как раз потому понадобилось совершенно вероятно Новое обоснование. Если бы они убеждали в силу своей очевидности, массовые убийства было бы не зачем утаивать от всего мира. Однако же геноцид повсюду утаивался, как видно, доводы в его пользу не убеждали всерьез даже его поборников. Этот вывод Асперникус считает поразительным и тем не менее неоспоримым в свете имеющихся фактов. Как показывают сохранившиеся документы, нацизм соблюдал в геноциде следующую градацию: там, где порабощенный народ, например славянский, подлежал частичному истреблению, об экзекуциях нередко объявлялось публично, но если национальная группа подлежала окончательной ликвидации, евреи и цигане сообщений о массовых казнях не было. Чем тотальное истребление, тем большая его окружает секретность. А Сперникус исследует комплекс этих явлений методом последовательных приближений, стараясь добраться до все более глубоко запрятанных мотивов народа убийства. Сначала он прослеживает на карте Европы вектор, направленный с Запада на Восток, от полной секретности к полной открытости. или в нравственных категориях от застенчивого к беззастенчивому кровопролитию. То, что в Западной Европе немцы делали втайне, местами, от случая к случаю и без спешки, на Востоке совершалось ускоренным темпом. Все с большим размахом, все безжалостнее и бесцеремоннее, начиная с польских земель, с так называемого «генерал-губернаторства», И чем дальше к Востоку, тем более явно геноцид становился нормой, требовавшей немедленного притворения в жизнь, так что евреев нередко убивали прямо там, где они жили, без предварительной изоляции в гетто и отправки в лагеря смерть. Эти различия, полагает автор, свидетельствуют повышение, А лица мирии палачей, которые на Западе избегали делать то, что на Востоке делали уже без всяких стеснений. Окончательное решение еврейского вопроса поначалу допускало различные варианты. Степень их жестокости была различна, но одинаковым был финал. Аспернику справедливо указывает на возможность некровопролитного варианта. К тому же гораздо более выгодного для Третьего Рейха в военном и экономическом отношении, а именно разъединение полов и их изоляция в лагерях или в Гетте. Если уж при выборе методов этические соображения не играли для немцев в какой-либо роли, им следовало бы казалось учесть хотя бы соображения собственной выгоды. В данном случае несомненной это. позволило бы приспособить под военные нужды немалую часть подвижного состава железных дорог занятого перевозкой обитателей гетто в лагеря уничтожения снизить численность подразделений, осуществлявших уничтожение, охрана городских гетто требовала гораздо меньших сил, высвободить предприятия, занятые производством крематориев. Мельниц для размола костей, циклона и прочих средств истребления. Разъединенное таким образом население Гетта вымерло бы самое позднее лет через сорок, если учесть, как стремительно оно сокращалось от голода, болезней и непосильного принудительного труда. Темпы такого косвенного истребления были известны штабу Эндлозинг. окончательное решение, немецкое, в начале 42-го года. И принимая окончательное решение, он еще не сомневался в победе Германии, следовательно, выбор кровавой развязки не был продиктован ничем, кроме желания убивать. Как видно, из уцелевшей документации немцы испытывали и другие возможные методы, например, пострадавшие стерилизацию путем рентгеновского облучения, но выбрали все-таки прямую резню. Для германской истории, заявляет Аспернекус, для оценки степени виновности немцев, для мировой послевоенной политики конкретный вариант юдоцида не имел никакого значения. Военные преступления Третьего рейха и без того подпадали под высшую меру наказания. Уничтожить целый народ принудительной стерилизацией или разделением полов ничуть не меньшее злодеяние, чем уничтожить его физически. Но для психосоциологии, преступления, для анализа нацистской доктрины, для теории человека разница здесь коренная. Гиммлер в кругу своих приближенных утверждал: юдоцит необходим. Для того чтобы евреи никогда уже не могли угрожать немецкому государству, но даже если принять еврейскую угрозу всерьез, вариант косвенной ликвидации окажется наиболее эффективным и в материально-техническом, и в организационном отношении. А значит, Гиммлер лгал своим людям, да, пожалуй, и себе самому. Все это заслонили позднейшие события, когда немцы стали терпеть поражения по всему фронту и одновременно уничтожать следы массовых экзекуций, выкапывая и сжигая трупы. Если бы кровавое истребление началось лишь тогда, еще можно было бы поверить в искренность заверений Гиммлеров и Эхманов, будто причиной резни был страх перед возмездием победителей. но коль скоро это не так, Гиммлер лгал, приравнивая евреев к паразитам, подлежащим уничтожению, ведь паразитов не подвергают мукам намеренно. Короче дело было не только в полезности преступления, но и в удовлетворении, которое оно доставляло само по себе. Еще в 1943 году, а вероятно и позже. Гитлер и его штаб не теряли надежды на победу Германии, а победителей, как известно, не судят. Поэтому нелегко объяснить, почему геноцид так и не дождался публичного одобрения, почему даже в секретнейших документах он выступает под криптонимами наподобие Ум Зидлунг (переселение), то есть смертная казнь. Это двуязычие, считает Асперникус, было попыткой согласовать несогласуемое. Немцы благородные арьи, истинные европейцы, герои-победители, оказывались убийцами, беззащитных людей. Первое на словах, второе на деле. Вот почему понадобился внушительный словарь переименований и фальсификаций, таких как Arbeit macht frei. труд освобождает немецкое, надпись на воротах нацистских лагерей «Умзидлунг», «Эндлезунг» и прочие эвфемизмы «Кровопролитие». Но в этой-то фальсификации и сказалось, вопреки стремлениям гитлеризма, принадлежность немцев к христианской культуре, которая наложила на них силу. Отпечаток настолько глубокий, что они при всем желании не смогли окончательно выйти за пределы Евангелия. В кругу христианской культуры, замечает автор, даже когда все уже можно сделать, не все еще можно сказать. Эта культура фактор необратимый, ведь иначе ничто не мешало бы немцам назвать свои поступки по имени. Первый том труда Хорста Асперникуса, озаглавленный «Die Endlösung als Erlösung», окончательное решение как «Искупление» немецкий, содержит обзор нередких в последнее время попыток объявить правду о гитлеровском геноциде ложью и клеветой, понадобившейся победителям для того, чтобы добить побежденную Германию победителя. морально. Но может быть эти попытки, попытки отрицать целые горы фотографий, свидетельских показаний, документов нацистских архивов, отрицать груды женских волос, протезов убитых коллег, игрушек сожженных детей, очков, пепла из печей крематориев, может быть это всего лишь симптомы безумия? Возможно ли, будучи в здравом уме? Объявлять непрелечаемое свидетельство преступлений фальшивкой, если бы речь шла всего лишь о психопатии, если бы защитники гитлеризма действительно были умалишенными, не нужен был бы и труд Асперникуса. Автор обращается к американским исследованиям психологии таможнях фашистов и цитирует научный диагноз, который гласит. Психической вменяемости неофашистам нельзя отказать, хотя психопаты встречаются среди них, чаще обычного. Поэтому проблему нельзя зачеркнуть, сведя ее к психиатрической профилактике, а значит, ее исследование становится обязанностью философии. Здесь мы наталкиваемся на диатрибу. Диатрибу. адресованную таким почтенным философом, как, например, Хайдегер, наш автор упрекает его не в принадлежности к нацистской партии, из которой он вскоре вышел в тридцатые годы, и это аспернику считает смягчающим обстоятельством. Кровавое будущее нацизма было не так уж легко угадать. Ошибки простительны, если они ведут к отказу от ошибочных взглядов. и к поступкам, которые отсюда следуют. Автор называет себя в этом отношении минималистом. Он не утверждает, что Хайдеггер или кто-то другой в его положении обязан был выступить в защиту преследуемых, а иначе, мол, он заслуживает осуждения за недостаток мужества. Не каждый рождается героем. Дело, однако, в том, что Хайдеггер был сильным философом, а тот, кто занимается природой человеческого бытия, не может молча пройти мимо преступлений нацизма. Если бы Хайдеггер счел, что они относятся к нишему уровню бытия, то есть носят чисто уголовный характер, выделяющийся единственной степенью, в которую их возвела мощь государства, и заниматься ими ему не пристало по тем же самым причинам. по каким философия не следует уголовное убийство, ибо ее предмет далек от предмета криминалистики. Если повторяем, Хайдеггер счел именно так, он либо слепец, либо обманщик. Тот, кто не видит вне криминального значения преступлений нацизма, умственно слеп, то есть глуп, а какой из глупца – Философ, хотя бы он мог даже волос, расщепить натрая. Если же он молчит, чтобы не говорить правды, он изменяет своему призванию. В обоих случаях он оказывается пособником преступления. Разумеется, не в замысле и в выполнении такое обвинение было бы клеветой. Пособником он становится как «попуститель», пренебрежительно отмахиваясь от преступления, объявляя его несущественным, отводя ему, если вообще отводя, место где-то в самом низу иерархии бытия, а ведь врач, который щелбь малозначительными особенностями неизлечимой болезни, который обходит молчанием ее существенные симптомы или ее исход, либо несведущий медик, либо союзник болезни, тертиум нон датур третьего Недано, латинь. Тот, кто занимается здоровьем человека, не может пренебрегать смертельной болезнью и исключать ее из круга своих интересов, а тот, кто занимается человеческим бытием, не может исключить из порядка этого бытия массовое человека убийство, иначе он отрекается от своего призвания. то, что человеку по имени Хайдегер вменяли в вину поддержку, которую он лично оказал нацистской доктрине, в то время как его сочинениями глухим ко всему касающемуся нацизма этот упрек адресован не был, подтверждает, по мнению автора, существование заговора с совиновников, совиновны все те, кто готов преуменьшать ранг преступлений нацизма. В иерархии человеческого бытия имеется множество истолкований нацизма. Автор геноцида рассматривает три наиболее распространенные: гангстерское, социально-экономическое и нигилистическое. Первое приравнивает геноцид к поступкам убийц и грабителей, и оно-то как раз стало наиболее популярным благодаря Нюрнбергским процессам, трибуналам. Составленным из юристов стран победительниц было легче достичь соглашения по поводу обвинительных актов, основанных на давней традиции судопроизводства по уголовным делам. Горы чудовищных вещественных доказательств, как бы сами направляли судебную процедуру по проторенной колее. Социально-экономическое столкновение указывает на причины, приведшие Гитлера к власти. слабость Веймарской республики, экономический кризис и искушение, которым подвергся крупный капитал, оказавшийся между правыми и левыми, как между молотом и наковальней. Наконец, нацизм как торжествующий нигилизм. Завораживал воображение великих гуманистов, хотя бы Томаса Мана, который услышал в нем второй голос германской истории, лейтмотив дьявольского соблазна, идущий, как погазано в докторе Фаустусе, из Средневековья через отступничество Ницше в двадцатый век. Истолкования эти справедливо лишат части. Гангстерская версия проходит мимо лжи насквозь пропитывающей нацистское движение. Гангстеры сговаривались между собой, обходятся без эффемизмов и лжи о благораживающих убийствах. Социально-экономическое истолкование проходит мимо различия между итальянским фашизмом и гитлеризмом, различия весьма существенного, коль скоро Муссолини не стал. организатором геноцида. Наконец, манновская концепция, объявляющая Германию фаустом, а Гитлера сатаной, слишком расплывчато. Нацист как гангстер, банальность, слишком упрощающая проблему. Пособник дьявола, банальность слишком напыщенная. Правда, о нацизме не столь примитивна и не столь возвышенна, как эти противообразы. «Анализ нацизма блуждает. В лабиринте диагнозов. По части сходных, по части друг другу противоречащих, ибо хотя преступления его, по видимости, тривиальны, глубинный их смысл коварен и вовсе непрост. Этот укрытый смысл не вдохновлял вождей движения, пока они оставались горсточкой политиканов-авантюристов. Они не осознали его». И позже, уже завладев механизмом могущественного государства, парвиню лицемеры корыстолюбцы, идущие за Гитлером, они не способны были к самопознанию. Сказано: квос деус пердере вульт дементаль приас, кого Бог хочет погубить, того он лишает разума. Латинь. Завоевательные планы Гитлера не были изначально безумны. Они становились такими со временем, ибо не могли такими не стать. Генштаб, как известно, был против войны с Россией, зная соотношение сил. Но если бы даже Гитлер победил на Востоке, окончательная катастрофа Третьего Рейха оказалась бы еще сокрушительней. Анализ исторических альтернатив, вообще говоря, не был. Дело в высшей степени ненадежное, но тогда положение фигур на шахматной доске мира с логической необходимостью диктовало планы всех игроков. Успехи Гитлера на востоке заставили бы американцев нанести атомный удар по Японии, чтобы вывести ее из войны раньше, чем придет немецкая помощь, рассекреченное таким образом ядерное оружие. втянуло бы в свою очередь Германию и Америку в гонку ядерных вооружений, причем американцам, имевшим солидную фору, пришлось бы эту фору использовать и опустошить Германию атомной бомбардировкой в 1946 или 1947 году, прежде чем теоретическая физика наполовину разгромленная в Германии Гитлером Пополнило бы его арсенал ядерным оружием. Межконтинентальное перемирие или раздел мира на сферы влияния не входили бы в расчёт, раз уж на сцене появилось атомное оружие. Воюющие с Германией американцы поступили бы самоубийственно, промедлив с его применением до появления немецких атомных бомб. В случае успеха заговора двадцатого июля тысяча девятьсот сорок четвертого года размеры опустошения Германии оказались бы меньше, чем это случилось к моменту капитуляции в сорок пятом году. Но если капитуляция наступила бы в сорок шестом или сорок седьмом году, от Германии осталась бы только радиоактивная пыль. Не один американский политик не смог бы отказаться от ядерной бомбардировки, ибо ни один из них не решился бы вести переговоры с противником, для которого договоры всего лишь клочок бумаги, и который располагает ресурсами Европы и Азии. Итак, катастрофа оказалась бы тем ужаснее, чем больше побед Германия успела бы перед тем одержать. Катастрофа таилась в планах Гитлера как нечто предустановленное, ведь экспансия Третьего рейха не имела реальных границ, и превращение эффективной стратегии в самоубийственную было только вопросом времени. Ирония судьбы заставила Гитлера изгнать из Германии физиков, ум и руки которых создали атомное оружие в США. Это были евреи. или же белые евреи, то есть люди, которых преследовали за противоречащие нацизму взгляды. Отсюда видно, что расистская, а в перспективе палаческая составляющая гитлеризма непосредственно и закономерно способствовала краху Германии. Она-то и сделала гитлеровскую экспансию самоубийственной. Определив таким образом место геноцида на общем плане Второй мировой войны, Аспернекус вновь обращается к его имманентной сущности. Если, утверждает он, преступление из пародического нарушения норм превращается в правило, господствующее над жизнью и смертью, оно обретает относительную саностоятельность, так же как и культура. Его масштабы требуют производственной базы, особых орудий производства, а значит, особых специалистов, рабочих и инженеров, сообщества профессионалов от смерти. Все это пришлось изобрести и построить на голом месте. Никогда еще ничего подобного не делалось в подобных масштабах. Масштаб резни охватить умом невозможно. Перед лицом индустрии смерти совершенно беспомощны привычные категории вины и кары, памяти и прощения, покаяния и возмездия, и все мы втайне об этом знаем, пытаясь представить себе море смерти, в котором купался нацизм. Никто из убийц и точно так же никто из невинных не в состоянии по-настоящему. Проникнуть в значение слов "миллионы, миллионы, миллионы убитых" и, вместе с тем, найдется ли что-либо доводящее до такого отчаяния, наполняющее нас такой пустотой и такой нестерпимой скукой? Как чтение свидетельских показаний, где несчетное количество раз повторяется все тот же затертый мотив, все те же шаги к орву, к печи, крематория, газовой камере, к яме, костру, пока сознание наконец не отталкивает от себя бесконечные ширинги теней, увиденные в момент перед казнью, отталкивает потому, что это никому не по силам. Безразличие наступает не из-за недостатка жалости, нет, скорее это состояние полной прострации, вызванное отупляющей монотонностью убийения, между тем, как убийство ни в чьем представлении не должно ведь быть монотонным, размеренным, скучным, привычным, как лента заводского конвейера. Нет, никто не знает значение слов "миллионы беззащитных убиты". Это стало тайной, как всегда, когда человек сталкивается с чем-то таким, что выше его душевных и физических сил. И все-таки надо идти в эту страшную зону не столько ради памяти о погибших, сколько ради живых.